Глава 16. Перед тем, как отправиться в гости к господину Айсо, я прошу экономку провести меня в подсобку, где стоят шкафы с бельем. Пересчитываю просто наволочки. с облегчением выдыхаю, так как в шкафах достаточный запас всего, в том числе полотенец и даже банных халатов. Я вполне комфортно смогу прожить, тратясь только на еду. Хотя. А кто платил налог на этот дом? Мне кажется, что налог на имущество в Империи должен существовать. «Ваша бабушка занималась счетами», — отвечает миссис Мил. «Но вы не беспокойтесь. За год уплачено. И за магию тоже». «За магию? Ох, она же тут вместо электричества. Надо было уточнить все нюансы у господина Ромера. Моя оплошность». «Я сейчас не успеваю, но завтра покажите мне счета, пожалуйста», — прошу я. Возможно, я смогу потребовать у генерала Грэхэма оплату налога, но страшно не хочется. Я бы предпочла порвать с ним все связи. Свой отель решил бы большую часть проблем. Эх, вспоминаю, сколько чего нужно приобрести для гостиницы и передергиваю плечами. Но, с другой стороны, ощущаю энтузиазм. В прошлой жизни я просто гнила заживо, а сейчас у меня есть стимул. Закрываю шкафы с бельем. И иду переодеваться. Мне нравится аромат старого дома. Он не затхлый. Наоборот, приятно пахнет деревом, лаком, духами. Из сада заходит свежий воздух. Я прокручиваю в голове варианты, где достать стартовый капитал. Можно постараться взять кредит или обратиться к друзьям бабушки. Но просто так денег никто не даст. Придется доказывать, что мой будущий бизнес перспективный. У Анны много строгих платьев делового стиля. И в итоге я выбираю темный синий наряд с вырезом лодочкой. Медленно одеваюсь. Здесь носит столько разных мелочей. Чулки с подвязками, комбинации. Хорошо хоть не корсеты. На улице покупаю толстенький блокнот, чтобы вести записи. Вдыхаю полной грудью воздух и ловлю кэп. Город освещают желтые магические фонари, сверкающие очень ярко и интенсивно. Отель у Густава находится на окраине. И я обдумываю вариант семейной гостиницы, пока еду в Кэбе. В детстве мы с родителями останавливались в такой. Фишка семейных гостиниц в домашних обедах и атмосфере. Работает вся семья. Жена, к примеру, готовит и убирает. Муж ведет счета, занимается ремонтом. Ну или наоборот. Но это не мой вариант. Особняк слишком большой и расположен в самом центре столицы. Вокруг дорогие магазины и рестораны. У меня не получится привлечь постояльцев попроще. Да и не окупит семейная гостиница расходы на дом. Исключено. Улица Баньши заставлена двухэтажными кирпичными домами, утопающими в деревьях. Семейный отель Густова сразу привлекает внимание яркой синей дверью и вывеской. Я ударяю по звонку, и мне почти сразу отворяют. «Анна, мы с братом так ждали вас!» Очень быстро я осваиваюсь в гостях. Да, Айсо были знакомы с Анной, но поверхностно. Пару раз встречались в доме у леди Гладис, и все. О скандалах, связанных с семьей Морош, никто не вспоминает. Думаю, тот факт, что мне оставили особняк, в значительной степени обелял имя Анны в глазах друзей бабушки. «Будь дом поменьше, вам было бы намного легче превратить его в отель». Мы с Густавом сидим в гостиной у раскрытого окна фонаря. Паула Айсо вносит вишневый рулет. Брат с сестрой похоже, примерно одногодки, с темными волосами, чуть тронутыми сединой. Замечательные люди, конечно. Меня тоже это беспокоит. Один ремонт потянет на страшную сумму. Я улыбаюсь Пауле, которая принимается разливать чай. Вам придется взять лицензию на гостиничную деятельность, продолжает просвещать меня Густав. И вас будут постоянно проверять. Пожарная безопасность, он загибает пальцы. Санитарно-техническое состояние гостиницы, вывоз мусора. Это только вершина айсберга. Проверки производят разные структуры. Отдельно полиция, налоговая, пожарные, служба по защите прав потребителей, Магнадзор, добавляет Паула. И как люди со всем этим справляются? Я прикладываю ладонь к груди, пытаясь подавить страх. «Вам понадобится хороший управляющий». Позже Густав берется проводить меня и на улице останавливает Кэп. «Не нужно вам ходить одной поздно вечером». От улыбки в уголках его глаз появляются морщинки. В салоне делаю заметки. По налогам привлеку стряпчиво. Он просветит и по поводу разных инстанций и служб. А реально взять кредит в банке? Спрашиваю я. Трудно сказать. Густав качает головой. Чтобы получить кредит, вам придется предоставить им подробный бизнес-план и отдать в залог хотя бы часть дома. Но он замолкает, и я догадываюсь. Подпорченная репутация Анны. Чёртовы мои руши Но попытка не пытка заканчивает Густав. «Дома принимаю ванну и понимаю, что буду бороться до последнего. Мир очень похож на наш, если скинуть со счетов магию. И я добьюсь своего. Обещаю». Еще этот развод висит, как дамоклов меч. Завтра должен заявиться стряпчий генерала. Будет трепать мне нервы. Ночь проходит спокойно. Даже не представляла, что так сладко засну в новом доме. Но в особняке Леди Глэдис какая-то особенная атмосфера добра и уюта. Утром, позавтракав, собираюсь в кабинет и разбираю счета, чтобы изучить расходы на дом. Год, у меня есть год, а потом все придется оплачивать самостоятельно. А мужа вообще не думаю. Ну, заявится, стряпчие что. Подпишу бумаги и выпровожу его вон. Господин Ромер появляется вовремя после обеда. Буквально через минуту в дверь стучит юрист Рэма. Миссис Милл проводит его в мой кабинет, и я вздрагиваю. Так сильно мне не нравится этот мужчина. Весь какой-то помятый в пенсне, с жидкими волосами, зачесанными на лоб. Но больше всего меня раздражает его самодовольная и высокомерная улыбка, с которой он на меня смотрит.